В его голосе чувствовалась искренняя боль. Спасибо, сказал я. Я бы все для вас сделал, если бы только мог. Знаю.